Джоэл Харрис Храбрый братец опосум Как-то ночью сказал дядешка Римус, посадив мальчика к себе на колени и задумчиво поглаживая его по волосам: "Как-то ночью братец опосум зашёл к брацу еноту. Опростали они большую миску тушёной моркови, выкурили по сигаре, а потом отправились погулять, посмотреть, как поживают соседи. Братцы енот всё труссой да труссой, братцы босом прыскочку да вприпрыжку. А босом да отвала наелся фиников, а енот наглотался вонючих лягушек и головастиков. Гуляли они, гуляли. Вдруг, слышно, где-то в лесу сама с собой толкует собака. Вдруг она кинется на нас, братец опоссум. Что мы будем делать? Спросил енот. Опоссум только усмехнулся. Ну уж я не дам тебя в обиду, братец енот. А ты что будешь делать? Кто? Я? Сказал енот. Пусть попробуй цуницы только. Все рёбра пересчитаю. А собака увидала их и не стала тратить времени зря. Она и здороваться не стала, прямо окинулась на них и всё тут. Братец опосум в ту же минуту осклабился рот до ушей и кувырнулся на спину, будто мёртвый. А енот? Тот мастер был драться. подмял под себя собаку и утряпать. Ну, Правда, сказать от собаки немного осталось, а то, что осталось, вырвалось и на утёк, в самую чащу, будто кто-то пальнул из ружья. Вот братец Енот привёл свой костюм в порядок, стряхнулся, а братец Посум всё лежит, как мёртвый. Потом осторожно привстал, огляделся да как бросится бежать, только пятки засверкали. В другой раз, как повстречались опоссу и енот, говорит опоссум: "Здравствуй, братец енот, как поживаешь?" Но енот, руки в карманы, здоровца не хочет. "Ты что же ты нос воротишь, братец енот?" спрашивает опоссум. "Я с трусами и разговаривать не хочу", отвечает енот. Вступай своей дорогой. Опосум разобидился страх. Кто же ты, трус? Нельзя ли узнать? Да ты, конечно, говорит енот. Очень нужны мне такие приятели, что кидаются на спину и строят из себя мёртвых, чуть дело доходит до драки. Опосум, как услышал эти слова, ну смеяться, ну хохотать. Неужто ты думаешь, братец, енот, что я со страху? Э, не думаешь ли ты, что я испугался несчастного пса? И чего мне было бояться? Я ведь отлично знал, что если не сложусь с этой собакой, ты-то задашь ей жару. Да я просто лежал и смотрел, как ты треплешь её и ждал, когда придёт мой черёт позабавиться. Но енот только нос наморщил. Рассказывай сказки, братец-посум. как дотронулся до тебя собака, ты сразу кувырнулся и прикинулся мертвым. Так ведь я и говорю тебе, братец-енот, что это совсем не от страху. Я одной только вещи и боюсь на свете — это щекотки. А когда эта собака ткнула носом мне в ребра, я рассмеялся и так разобрал меня смех, что вот ни шелохнуть ни рукой, ни ногой. Конечно, ее счастье, что я боюсь щекотки, а то еще минуту и я разорвал бы ее в клочья. Драги, я не боюсь никакой, братец-енот. Но щекотка — это дело другое. С кем угодно согласен я драться, только чур без щекотки. Вот с того самого дня продолжал дядюшка Римус, глядя, как завивается в кольца дымок из трубки, и до сих пор... Так боится щекотки братица посум. Тронь его только между рёбер. Кидается на спину и хохочет до упаду, так что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой.